Напомни мне, сколько они потеряли своей фанбазы с последнего камбэка?» Просит Сон Сеним и уточняет. В процентах. «Почти 28 процентов», – сокрушенно отвечает Кихо. Но с того момента ситуация на фан несколько выровнялась. Фанаты стали возвращаться. Сейчас можно сказать, что сокращение составило где-то 24-25 процентов Сон Сеним. «Четверть», – безжалостно резюмирует Сан Хён.